«И что дальше?» – спросила Арели. Зрение тамана минуту затуманилось, искаженное ощущением дежавю. Холод, пустынная улица, маленький домик в пригороде, Арели и Дюбар. «У нас нет никакой уверенности в том, что ребята, о которых тебе рассказала соседка, именно те, которые шпионили за домом Тавенена», – настойчивым тоном продолжала его коллега. «А может быть, они наблюдали за домом совершенно легально? Может быть, хозяин сам оплачивал видеонаблюдение?» Тама отвернулся, чтобы не встречаться с ее пристальным взглядом. «А что, ты заметила какие-то признаки сигнализации?» – спросил он. «Кстати, что тебе рассказал этот старичок из дома напротив?» «То же самое, что и тебе, твоя домохозяйка. Два типа. Один громила, другой стройняшка. Снимали здесь жилье несколько месяцев и уехали сегодня на рассвете. Пока жили здесь, почти никуда не выходили, разве что в магазин и всегда поодиночке, никогда вместе». «Они уехали меньше часа назад», — уточнил Тома. «И они больше не вернутся, можешь мне поверить». «Ладно, так или иначе, считай, что я беру на себя полную ответственность за содеянное». С этими словами он изо всех сил шарахнул ногой по двери. Петли жалобно заскрипели, и дверь подалась. «Полиция!» На всякий случай громко объявил тома, хотя перед этим долго звонил и стучал, прежде чем перейти к решительным мерам. Никакого ответа. Вообще ни звука. Они сорели, миновали небольшую прихожую и вошли в гостиную. Остатки завтрака на столе, дешевая и киевская мебель, никаких безделушек, книг, картин. Ничего такого, что обычно украшает интерьер. Комната выглядела не более жилой, чем выставочный образец в Икее. Тома и Арели невольно переглянулись, подумав об одном и том же. Никто и в самом деле не жил в этой комнате. Это было съемное жилье, которое использовалось по большей части для некой работы. В другой комнате обнаружились разобранная кровать, ночной столик и шкаф, распахнутый настежь и совершенно пустой. В третьей несколько мониторов, соединенных с общим процессором. Несмотря на отсутствие изображения, у Тома больше не оставалось сомнений. «Это они», — констатировал он, нервно проводя рукой по своим густым пружинящим волосам. «За Твиненом наблюдали двое каких-то парней. Или трое. Или даже больше. Неважно. Которые несколько месяцев жили буквально у него под боком». Ариэль Дюбар внимательно осмотрела мониторы. «Эти ребята уехали в спешке», — констатировала она. «Не забрали аппаратуру, даже не отсоединили кабели». С этими словами она подхватила с пола широкую пластиковую трубку, из которой выходили многочисленные электрические провода. Тома приблизился к пустому стеллажу. На полках почти не было пыли. Стало быть, прежде на них громоздились десятки, а то и сотни видеодисков. «Интимная жизнь семьи ТВН День за днем, час за часом». Диски, рассортированные по датам или по наиболее важным событиям. Но эти ребята все увезли с собой. Остались лишь тонкие бороздки пыли, свидетельствующие о том, что раньше между ними стояли коробки с дисками. Тома и Рели тщательно осмотрели все оставшиеся помещения в доме, но тщетно. Ни одной улики. Ни клочка бумаги с номером телефона, ни фотографии, ничего то подобного, позволяющего выяснить, кто такие были эти парни и почему они шпионились за ТВННом. В конце концов, разочарованно вздохнув, Тома вышел из дома и на некоторое время задержался на верхней площадке наружной лестницы, глядя на дом ТВННа. Он находился чуть наискосок отсюда, через несколько других домов, но из-за множества деревьев тайный наблюдательный пункт был почти незаметен. Особенно в вечернее время, когда полицейский, должно быть, обычно возвращался домой. Ему, скорее всего, даже в голову не приходило, что новые соседи могут шпионить за ним. Вот так, в наглую, буквально из дома напротив. Что же касается его жены... Вот она как раз могла заметить в доме напротив что-то подозрительное. А вдруг именно по этой причине она избежала среди ночи? «Что же на самом деле произошло?» Тома вдруг вспомнил слова Арели, когда они вместе осматривали дом ТВННа. «Странно. Ни одной семейной фотографии. Да и вообще никакой». «Может быть, Шарли ключ к разгадке?» У него в кармане завибрировал мобильник. «Да, Каньо!» – откликнулся Тома, проверив имя абонента. «У нас кое-какие новости». «Давай, выкладывай». Первых, автомобиль жертвы исчез. Той девушке, которую убили сегодня ночью. Да. Так вот почему BMW остался стоять на месте. Шарлита Вен уехала на другой машине. Итак, меньше, чем за сутки, она сменила две машины оба владельцы которых ныне мертвы. А вторая новость? Спросил Тома. Гораздо более шокирующая. «Шарли ТВНН мертва». «Что?» «Погоди, не паникуй. Пока я тут общался с нашими коллегами по поводу убийства, Жильяр проверял акты о гражданском состоянии и все такое прочее, чтобы установить личность мадам ТВНН. Хотел отыскать ее родителей или других родственников. Короче, ее девичья фамилия Руссо фальшивая». Настоящая Шарли Руссо умерла восемь лет назад. К тому же она родилась где-то в бывшей французской колонии и была то ли негритянкой, то ли мулаткой. Пауза. Эй, ты слушаешь? Да, рассеянно пробормотал Тома, чувствуя, что кусочки этого загадочного пазла все сильнее перемешиваются, вместо того, чтобы складываться в картинку. Значит так... «Нам всем нужно собраться и провести небольшое совещание. Я скоро подъеду». И с этими словами он отключился. «С этим видеонаблюдением все только сильнее запутывается», — словно прочитав его мысли, произнесла Арили. Тома обернулся к ней. На мгновение забыв обо всех этих тайнах, он невольно подумал, что она восхитительна. Ярко-голубые глаза, простая, но тщательно уложенная прическа, удлиненная каре, отлично скроенный костюм. «Я как-то даже растерялась», — произнесла Арели, разрушив это недолгое волшебство. «Кстати, такое ощущение, что здесь тоже недавно произвели генеральную уборку, как и в доме ТВННа. Это ведь они сделали, и здесь, и там». Тома пожал плечами. «Не знаю, что и думать». «По-твоему, где они могут быть?» Тома взглянул вверх на темно-серое небо. «Скоро пойдет снег». «Не имею ни малейшего понятия», — ответил он. «Но самое обидное, мы разминулись с ними буквально на полшага».